Глава 13. Небесная охота Первый горный козел уже оторвался от платформы, превращаясь чуть ли не в живую пулю из мускулов и рогов. Тонна разъяренной туши летела прямо на меня, и я не смог сдержать улыбки. После всей чертовщины с Риверсом, его пафосными речами и мегапланами по жертвоприношению города... Простое и честное мочилово было именно тем, что нужно. Я сделал шаг в сторону в последний момент, и козел пролетел мимо, врезаясь в парящий камень позади меня. Бедняга даже квакнуть не успел. Новый меч Арии прошел через его шею, как горячий нож через масло. Золотистые прожилки на клинке довольно запульсировали, словно лезвие тоже радовалось возможности порезвиться. «Один готов» пробормотал я, стряхивая кровь с лезвия. «Кто следующий?» Остальное стадо не заставило себя ждать. Они атаковали с разных сторон, используя парящие платформы, как трамплины. Прыжок, полет, попытка насадить на рога, примитивно, но в воздухе довольно эффективно. Да, и будь здесь обычный отряд охотников, их могли бы просто задавить числом. Я улыбнулся и принял стойку лунного серпа. Движения стали текучими, клинок описывал в воздухе смертоносные дуги. Очередной козел попытался зайти сбоку, получил рассеченное брюхо. Еще один прыгнул сверху, лишился передних ног в полете и воплем рухнул в облака внизу. Тень не отставал. Мой пес носился по платформам, как черная молния. Его радостный лай эхом отдавался между островами. Он гонялся за козлами с таким энтузиазмом, будто это была самая веселая игра в его жизни. Впрочем, учитывая, что большую часть времени он проводил либо в боях, либо спал у моих ног, так оно и было. «Тень, лови!» — крикнул я, подсекая очередного козла и отправляя его в полет. Пес подпрыгнул с соседней платформы, поймал добычу в воздухе всеми тремя проявившимися головами и с хрустом приземлился на другой остров. Довольное рычание говорил о том, что обед ему понравился. Небесный скат решил присоединиться к веселью. Огромная тень накрыла меня, и я едва успел отскочить, когда с неба обрушилась струя ядовитой жидкости. Платформа, на которой я стоял секунду назад, задымилась. Яд разъедал камень. «Ого, кислотные плевки!» — восхитился я. «А ты интереснее, чем выглядишь, летучая камбала!» Скат величественно развернулся в воздухе, явно обиженный сравнением с камбалой, Его глаза размером с обеденные тарелки уставились на меня с холодной яростью. Еще один зал полетел в мою сторону. Стиль буревестника. Молнии заплясали по клинку, и моя скорость возросла в разы. Я прыгнул прямо навстречу шипам, уклоняясь от них в полете с точностью хирурга. Расстояние между мной и скатом сокращалось стремительно. Существо попыталось набрать высоту, но было поздно. Я, используя одну из своих техник, оттолкнулся от воздуха и оказался прямо над скатом. Клинок вошел между пластин на спине, пробив, похоже, что-то важное. Скат издал пронзительный визг и начал падать, беспорядочно махая крыльями. Я спрыгнул с его спины, приземлившись на ближайший остров. Туша ската рухнула в облака, оставив после себя только несколько перьев и запах озона. «Эх, жаль, что эта штука не поддается дрессировке!» — крикнул я тени. «Представляешь, пролететь на гигантском скате прямо к зданию гильдии!» Пес согласно гавкнул, отвлекшись от пожирания очередного козла. Судя по довольной морде, идея ему понравилась. Ну, или мясо козла, кто его разберет? В этот момент мое внимание привлекли грозовые элементали. Существа из чистой энергии парили между островами, оставляя за собой след из искр. Они двигались хаотично, словно не имели определенной цели. Но стоило мне приблизиться, как ближайший элементаль резко развернулся в мою сторону. Молния ударила в то место, где я стоял мгновение назад. Камень от попадания взорвался, оставив дымящийся кратер. Второй элементаль присоединился к атаке, и воздух наполнился треском электричества. «Бестелесные твари, да?» — усмехнулся я, переходя к форме рассекающей души. «Посмотрим, насколько вы бестелесные!» Клинок засветился духовным светом. «Техника, созданная специально для существ без материальной формы. Я помнил, как впервые использовал ее против призраков в катакомбах западного предела. Тогда местные жители думали, что место проклято навечно» пока я не показал им, что даже у призраков есть слабости. Первый элементаль атаковал прямолинейно, просто бросившись на меня с густком молний. Я встретил его прямым и резким ударом, и клинок прошел сквозь энергетическое тело, разрывая саму структуру существа. Элементаль взорвался фейерверком искр, на мгновение ослепив меня. Второй оказался умнее. Он начал кружить вокруг, выпуская молнии с разных углов, пытаясь найти брешь в защите. Но я уже вошел в ритм боя. Каждое движение было выверено, каждый удар попадал точно в цель. Форма рассекающей души требовала концентрации, но взамен давала возможность резать вот таких хитрых засранцев. Элементаль попытался отступить, поняв, что его тактика не работает, но поздно. Я сделал выпад, и духовное лезвие рассекло существо пополам. Две половинки еще секунду пытались соединиться обратно, а затем рассыпались дождем искр. «Красиво, но маловато», — заметил я, оглядываясь в поисках новых целей. И тут случилось то, ради чего стоило сюда прийти. Один из горных козлов, особенно крупный экземпляр с рогами, похожими на штопоры, отделился от остатка стада и встал на краю своей платформы. Его глаза вспыхнули электрическим светом, А по шерсти прибежали разряды. Воздух вокруг него начал потрескивать от накапливающейся энергии. О! А вот это интересно! пробормотал я, наблюдая за трансформацией. Козел присел, напрягая мышцы. Молнии сконцентрировались вокруг его ног, создавая нечто вроде энергетических пружин. А затем он прыгнул. Хотя прыгнул слишком слабое слово, он превратился в молнию. «Воздух раскололся от грома, когда козел преодолел расстояние между нами быстрее, чем я мог моргнуть. Только инстинкты спасли меня от мгновенной смерти. Я откатился в сторону, и рога прошли в миллиметрах от моей груди, оставив запах обожженной ткани». Козел приземлился, развернулся и тут же повторил атаку. «Снова молниеносный прыжок, снова гром, снова я успел уклониться». Зверюга была не просто быстрая, она буквально превращалась в сгусток стихии во время прыжка. «Вот это да!» — восхитился я, блокируя третью атаку мечом. «Ты точно необычный монстр!» Удар рогов о клинок высек фонтан искр. Сила была такой, что у меня отбросило на несколько метров. Но я устоял на ногах и перешел в контратаку. «Стиль «Раскалывающие горы»» Подойдет сюда очень кстати. Мощный вертикальный удар, способный пробить даже усиленную броню. Козел попытался снова использовать свой молниеносный прыжок. Но я уже вычислил траекторию. Клинок встретил его в полете, входя между рогов прямо в череп. Зверь рухнул к моим ногам, все еще испуская слабые разряды. А затем произошло нечто удивительное. Меч в моей руке завибрировал, золотистые прожилки вспыхнули ярче а на кварцевой линзе над гардой появился мерцающий символ молнии. Сердце Вечности запульсировало быстрее, словно поглощая что-то невидимое из поверженного противника. — Так вот как ты работаешь, — пробормотал я, чувствуя, как по рукояти пробегает слабый разряд. Руна, которую Ария встроила в меч, активировалась. Способность молниеносного прыжка была записана и готова к использованию. Интересно, насколько точно нас копировалось. Был только один способ узнать. Я выбрал цель. Остров в трех платформах от меня, добрые сотни метров по прямой. Для обычного прыжка невозможное расстояние. Но у меня теперь был козырь в рукаве, или точнее в мече. Сконцентрировавшись, я почувствовал, как энергия из клинка протекает в мое тело. Это было странное ощущение, словно по венам вместо крови потекла жидкая молния мышцы напряглись сами собой принимая ту же позу что и козел перед прыжком а затем я прыгнул мир размазался в разноцветной полосы гром ударил по ушам но я его почти не услышал слишком быстро все произошло на одно мгновение я стоял на краю платформы следующий уже приземлялся на целевом острове оставив за собой след из молний я не смог держать восторженного смеха вот это скорость Меч в руке потух, символ молнии исчез. Одноразовая способность была использована, но ощущения того стоили. Превратиться в молнию, пусть и на мгновение, это было нечто. Тень с удивленным лаем смотрел на меня с соседнего острова, явно не понимая, как я так быстро оказался за три острова от него. «Все нормально, блохастый!» — крикнул я ему. «Просто немного позаимствовал способностью нашего рогатого друга». Пес недоверчиво обнюхал останки козла и... Словно пытался понять, как это работает. Затем, видимо, решив применить свой проверенный метод познания мира, вгрызся в тушу с энтузиазмом голодного крокодила. Хруст кокстей эхом разнесся между парящими островами. И как в него столько вмещается? Я наблюдал, как мой пес методично пожирает козла. Шерсть на загривке тени встала дыбом, а по телу пробежали едва заметные электрические разряды. Пес замер. Отступил от добычи и присел точно так же, как делал козел перед прыжком. «Эй, ты что за Начал я говорить не успел. Черная молния пронеслась через три платформы, и в следующий миг тень материализовался прямо передо мной, довольно виляя хвостом. От его шерсти все еще исходил запах, что бывает после дождя, а в янтарных глазах плясали искорки самодовольства. «Ах ты негодяй!» — рассмеялся я, потрепав его по загривку. «Не заставляй меня завидовать тебе!» Тень гордо тявкнул и демонстративно отряхнулся, посылая во все стороны остаточные разряды. Мол, смотри, хозяин, я тоже так могу. И даже лучше. Мне меч для этого не нужен. Знаешь что, блохастый, в следующий раз я тебе никого не оставлю. А то еще научишься летать, и придется объяснять людям, почему у меня пес с крыльями. Тень фыркнул с таким видом, будто говорил. А что, неплохая идея. Следующий час прошел в непрерывном веселье. Мы с тенью носились по парящим садам, как дети на аттракционах. Я отрабатывал различные стили и техники, наслаждаясь тем, как тело постепенно вспоминает все навыки. Да, переход между мирами здорово меня потрепал, но с каждым боем я чувствовал, как возвращается былая сила. Стиль расколотых небес обрушился на группу летучих змей, разрубая их вместе с островом под ними. Стойка хрустального цветка позволило уклониться от атаки целой стаи хищных птиц, не сделав ни одного лишнего движения. Даже забытый стиль пронзающей молнии пригодился против какого-то летающего медузоподобного существа с магическими щитами. Тень тоже отрывался по полной. Его черные цепи хватали добычу прямо в полете, дополнительные головы разрывали противников на части, а довольное рычание не смолкало ни на минуту. В какой-то момент он даже попытался снова использовать рывок, чтобы сократить путь к убегающей добыче, но промахнулся и чуть не свалился вниз. Благо, я вовремя оказался рядом. — В следующий раз спасать не буду, — предупредил я, вытаскивая его за хвост. Его виновато поджал уши, но через секунду уже снова носился за очередной жертвой. Наконец, после часа непрерывной охоты... Мы добрались до самого большого острова из тех, что попадались на нашем пути. Он был размером с небольшой город, покрытый густым лесом из невероятно высоких деревьев. Их кроны терялись где-то в облаках, а между ветвями виднелись следы каких-то построек. Но не архитектура привлекла мое внимание. В центре острова, на поляне размером с футбольное поле, располагалось гнездо с большой буквы огромная конструкция из переплетенных стволов, каждый толщиной с вагон поезда, и в этом гнезде что-то шевелилось. Сначала показалась голова орлиная с загнутым клювом размером с мой меч, золотистые глаза умные, полные первобытной ярости. Затем из гнезда поднялась шея, покрытая не перьями, а настоящими грозовыми тучами, молнии пробегали между ними, создавая постоянный треск. Колоссальный грифон. Полностью выбрался из гнезда и расправил крылья. Размах метров пятьдесят, не меньше. Вместо обычных перьев живые сгустки бури, постоянно меняющие форму. Когда он взмахнул крыльями, раздался не свист воздуха, а настоящий раскат грома. «Вот так птичка!» — восхитился я. «А я без панировки и специй не подготовился, получается!» Грифон повернул голову в мою сторону и издал крик. Это был не просто звук, это был удар грома, от которого задрожал весь остров. Несколько деревьев попросту взорвалось от звуковой волны. За спиной Грифона я заметил странный нарост, огромный кристалл фиолетового цвета, пульсирующий внутренним светом. Он был вплавлен прямо в скалу, и от него исходили волны какой-то чужды для этого разлома энергии. Вокруг Грифона закружились три существа поменьше — помесь орлов и летучих мышей с кожистыми крыльями и хищными клювами. Они были размером с лошадь каждая, но рядом с Грифоном казались незначительными. Тень тут же оценил ситуацию. Он завыл всеми тремя головами, привлекая внимание. «Понял, мелкий на тебе, большой на мне», — кивнул я. «Раф!» — согласился пес и ринулся в атаку. Грифон проследил за ним взглядом, затем снова посмотрел на меня. В его глазах я увидел не просто звериную ярость, там был интеллект древний, первобытный, но несомненный. Это был не просто монстр, это был царь этого мира, и он явно не собирался уступать свой трон какому-то наглому человечку с мечом. Грифон сделал первый ход. Он взмахнул крыльями, и на меня обрушился ураган. Каждый порыв нес в себе разряды молнии. Деревья вокруг меня взрывались от попаданий молний. Я, разумеется, в такой ситуации тут же использовал стиль буревестника, молния против молнии против молний. Мой клинок засверкал, создавая вокруг меня защитное поле. Разряды грифона встречались с моими, порождая фейерверк искр. Но грифон был умен. Увидев, что прямая атака не работает, он изменил тактику. Взмыв воздух, он начал пикировать, целясь когтями размером с мою руку каждый. Я отскочил в сторону, и когти вспороли землю там, где я стоял. Борозды были глубиной с мой рост. Не успел Грифон взлететь обратно, как я нанес удар по его лапе. Клинок встретился с чешуей и отскочил. Даже не царапины. «Крепкий орешек!» — пробормотал я, отпрыгивая от ответного удара крылом. Грифон развернулся с невероятно для его размера скоростью и ударил хвостом. Я успел поставить блок, но сила удара отбросила меня на добрый десяток метров приземлившись, я почувствовал вибрацию в руках. Тень тем временем разобрался с одной из птиц-помощников. Его цепи опутали существо в полете, а три пасти вцепились в крылья и шею. Хруст когтей был слышен даже сквозь раскаты грома от грифона. Босс заметил падение своего прислужника и издал яростный крик. Из его клюва вырвался поток молний «Настоящая река электричества». Я едва успел применить стойку тысячи отражений, создавая множественные образы. Молнии прошли сквозь иллюзии, испепеляя землю. Я уже был в другом месте, используя момент для атаки. Стиль раскалывающий горы. Максимальная концентрация силы в одном ударе. Клинок встретился с боком грифона и вошел на пару сантиметров. Первая кровь не смертельная рана, даже не серьезная, но факт пробития воодушевлял. Грифон взревел от боли и взмыл вверх. На высоте он начал вращаться, создавая настоящий ураган. Ветер подхватывал все вокруг. Камни, деревья, даже куски земли. Я вцепился в ближайший валун, чтобы не унесло. — Ах ты, пернатая задница! — крикнул я, борясь с ветром. — Думаешь, это остановит меня? Я оттолкнулся от камня и прыгнул прямо в ураган. Ветер подхватил меня, но вместо того, чтобы бороться, я использовал его силу. Отталкиваясь от воздушных потоков, шагами по небу я поднимался все выше, приближаясь к Грифону. Он заметил меня слишком поздно. Я уже был рядом, клинок нацелен на его глаз. Грифон дернул головой, и удар пришелся по клюву, высекая искры, но не причиняя вреда. Зато ответный удар крылом попал точно. Грозовые тучи, из которых состояли перья, обрушились на меня тысячи маленьких молний. Боль пронзила все тело несмотря на естественное сопротивление магии, которое я вырабатывал годами сражений, на мгновение парализуем мышцы. Я начал падать. Земля приближалась с огромной скоростью. В последний момент я сумел активировать внутреннюю печь, превращая всю энергию в тепло. Это дало секундную передышку от паралича, достаточно, чтобы сгруппироваться и приземлиться на ноги. Удар был жестким. Земля треснула подо мной, по ногам прошла волна. «Неплохо», — признал я, стерев кровь с уголкогуб. губ. «Расслабился, что ли, после риверса?» Грифон приземлился передо мной, его глаза сверкали преждевременным триумфом. Он думал, что победа близка, глупая птица. Я перешел к стойке каменного жорного. Медленно, методично, неотвратимое. Грифон атаковал когтями, я парировал и нанес ответный удар. Он ударил крылом, я прошел под ним и полоснул по лапе. Грифон начал злиться. Его атаки становились яростнее, но менее точными. Молнии били куда попало. Крылья создавали хаотичные вихри. Он тратил энергию впустую, а я методично искал слабое место. И нашел. Когда Грифон в очередной раз взмахнул крыльями для удара, я заметил, как он слегка приподнимает правую лапу. Старая травма или просто привычка? Неважно. Главное – уязвимость, которой можно воспользоваться. Дождавшись следующей атаки, я нырнул под удар крыла и со всей силы пнул именно в то место, где лапа соединилась с телом. Простой удар ногой, но вложенный с полной силой и точно в нервный узел. Грифон взвыл от боли. Его правая лапа подогнулась, нарушая баланс. Огромная туша качнулась и начала заваливаться. Следом я повернулся и ударил снова, завершая начатое. Тварь с огромной скоростью отлетела назад, Словно ею выстрелили из пушки. Прямо на фиолетовый кристалл. Удар был чудовищным. Грифон всем своим весом вместе с силой моего удара врезался в светящийся нарост. Кристалл треснулся звуком ломающегося айсберга. Фиолетовый свет внутри замерцал, стал пульсировать быстрее. А затем кристалл раскололся пополам. Из трещины вырвался столб фиолетовой энергии. Чистый, концентрированный, чуждый этому расслому. Луч ударил в небо, мгновенно пробивая облака. Грозовые тучи закрутились вокруг него спиралью, создавая гигантский туннель. Грифон попытался встать, но его движения были скованными, полными страха. Он больше не смотрел на меня. Все его внимание было приковано к дыре в небе. В его золотистых глазах я увидел первобытный ужас. Молнии начали бить чаще, но теперь они шли не от Грифона. Само небо содрогалось, словно готовясь... Выплюнуть что-то огромное. И тут я понял. Грифон был не боссом этого места. Он был лишь сторожевым псом. И почему мне сразу об этом не сказали? Кайден стоял у входа в разлом парящие сады, наблюдая за работой команды носильщиков. Прошло уже больше часа с тех пор, как Дарион нырнул в портал, и пока все шло по плану. Носильщики методично выносили трупы монстров, складывая их для последующей разделки. «Отличная работа, парни!» — крикнул он одной из групп. «Продолжайте в том же духе!» Сотрудники гильдии суетились вокруг, проверяя показания приборов и записывая данные. После смерти Риверса бюрократии стало меньше, но учет все равно нужно было вести. Материалы из оранговых разломов стоили целое состояние. «Господин Кайден!» — к нему подбежал один из техников. Молодой парень с планшетом в руках. «У нас... у нас проблема!» «Что случилось?» Кайден мгновенно напрягся. «Энергетические показания разлома... Они меняются!» Техник показал экран планшета, где графики скакали как сумасшедшие. «Такого не должно быть! Разлом стабилен уже несколько дней!» Кайден выхватил планшет и уставился на данные. Линии, обозначающие энергетический фон, поползли вверх. Медленно, но неуклонно. «Может, сбой оборудования?» — спросил он, надеясь на лучшее. «Нет!» мы проверили три раза. Все приборы показывают одно и то же». К ним подбежал старший техник, пожилой мужчина с испуганным лицом. «Господин Кайден, вы должны это увидеть». Он повел их к основному монитору. «И что это означает?» Кайден чувствовал, как по спине бежит холодок. «Изменение ранга разлома!» — выдохнул старший техник. «Что-то внутри спровоцировало усиление. Разлом эволюционирует». «Эволюционирует во что?» «В С-ранг?» Кайден побледнел. В среднем до минусе никогда не было С-ранговых разломов. Они появлялись только в верхнем городе, за стеной. И то, по слухам. Никто точно не знал, что там происходит, но истории, которые иногда просачивались, заставляли кровь стыть в жилах. «Нет, не настолько», — покачал головой техник. «Но это определенно уже не обычный оранг, минимум А+, плюс, а может и выше». «Черт!» выругался Кайден. Он схватил коммуникатор и начал выкрикивать приказы. «Это Кайден! Всем группам внутри разлома! Немедленно возвращайтесь! Повторяю, немедленная эвакуация! Ситуация критическая!» Насильщики начали выбегать из портала. Кто-то тащил мелкие туши, кто успел прихватить, кто-то бросал добычу и просто бежал. На их лицах считался страх. Изменение ранга разлома могло означать появление монстров, которым они не были готовы. «А как же господин Торн?» — спросил один из охотников сопровождения. «Сейчас свяжусь!» Кайден потянулся к коммуникатору и замер. На одном из столов рядом с картами и документами лежало знакомое устройство. «Коммуникатор Дариона! Тот самый, который должен был быть в него с собой!» «Черт!» — снова выругался Кайден, хватая устройство. «Он его оставил!» «Может, забыл?» — предположил техник. «Забыл?» Кайден саркастически фыркнул. «Дарь, он никогда ничего не забывает. Он специально его оставил. Потому что не любит, когда я докучаю ему во время боя. Упрямый. мой... Сотрудники гильдии переглянулись. Что теперь делать? Послать спасательную команду? Но кто согласится идти в разлом повышенного ранга? Господин Воярд, все насильщики эвакуированы, доложил сотрудник. Что с господином Торном? Кайден секунду колебался. Разум говорил ждать. Дарьон был сильнейшим бойцом, которого он знал. Если кто и мог справиться с неожиданностями внутри разлома, так это он. Но сердце говорило другое. Дарьон сделал его цель реальной и буквально дал новую семью в последнем пределе. Бросить его сейчас было бы предательством. — К черту! — пробормотал Кайден, пристегивая коммуникатор к поясу. — Я иду за ним. «Что — Что? — воскликнул старший техник. — Господин Кайден, это безумие! Вы же не боец! — — Я иду не драться, а предупредить, — отрезал Кайден, проверяя свое снаряжение. — Мы партнеры. Он обеспечивает силу, я — логистику. И сейчас моя задача — довести до него важную информацию. Он направился к порталу, игнорируя крики и протесты сотрудников гильдии. На пороге обернулся. — Если не вернусь через час, сообщите в последний предел. И с этими словами Кайден Ваярд, младший наследник клана и совладелец последнего предела, Нырнул в мерцающий портал разлома А плюс ранга. Небо над парящими садами больше не было небом. Оно превратилось в водоворот грозовых туч, молнии чистой первобытной ярости. В центре этого хаоса зияла дыра. Кунель из бурлящей энергии, уходящий в неизвестность. Грифон сжался в своем гнезде, прижав голову к земле. Это существо, которое минуту назад было воплощением гордости и силы, теперь дрожало, как испуганный птенец. Его золотистые глаза не отрывались от дыры в небе. Я тоже смотрел вверх, чувствуя приятное предвкушение. Что-то огромное и очень сильное должно было явиться. Из туннеля показалась голова. змеина размером с автобус. Чешуя цвета лазурита отражала вспышки молний, создавая гипнотическую игру света. Литвистые рога, похожие на обугленные ветви древнего дерева, обрамляли череп. Между ними плясали разряды чистой энергии. Не молния, а что-то более древнее и опасное. Сапфировые глаза размером с мельничные жернова смотрели вниз холодным всепоглощающим гневом. У них не было звериной ярости или голода. Там был интеллект. Древний, чуждый, абсолютно равнодушный к существам вроде Грифона. Голова медленно опускалась, и за ней тянулось тело, длинное, змеиное, покрытое той же лазуритовой чешуей. Сотни метров извивающейся мощи выплыли из грозового тоннеля с грацией, не подобающей такому колоссу. Дракон. Настоящий древний дракон. Не та породе что я встречал в кристальных пещерах, а настоящая глыба. Существо полностью выбралось из тоннеля и зависло в воздухе без крыльев. Они ему были не нужны. Он парил силой чистой воли или древней магии, кто разберет, его взгляд скользнул по острову, задержался на расколотом фиолетовом кристалле. Затем переместился на съежившегося грифона. Что произошло дальше, заняло меньше секунды. Дарком просто нырнул вниз, молниеносно, невозможно быстро для такой туши движения. Его пасть раскрылась, демонстрируя ряды зубов размером с мой меч каждый. «Хрусть!» Челюсти сомкнулись на телегрифона, Грифона, перекусив его пополам с той же легкостью, с какой я откусываю яблоко. Кровь и перья брызнули во все стороны. Верхняя половина бывшего босса разлома шлепнулась на землю. Глаза все еще выражали ужас. Дракон небрежно отбросил останки в сторону движением головы. До него Грифон был не противником, даже не закуской просто мусором, который мешался. медленно, с грацией истинного хищника, дракон повернул свою колоссальную голову ко мне. Сапфировые глаза изучали меня с тем же холодным интересом, с каким я изучал бы необычный камешек на дороге. Тень прекратил погоню за оставшимися птицами и прижался к моей ноге. Даже мой бесстрашный пес понимал: перед ним существо совершенно нового уровня. «Так значит, ты настоящий хозяин этого места?» — сказал я с улыбкой. «Вообще-то эта курочка была моей добычей, а жареных угрей я на дух не переношу». Дракон наклонил голову, и мне показалось, что в его древних глазах мигнуло что-то похожее на удивление, словно он не ожидал, что добыча заговорит. А может, он просто прикидывал, с какой стороны начать меня жрать. В любом случае... Веселье только начиналось».